«Вы хотите их возобновление? Деньги Цезаря есть во всех главных храмах, и шесть десятых монетного запаса Сената, помечены его именем. Так не дадим повода назвать нас ворами, особенно теперь, когда наша популярность так низка. Его желание должно быть выполнено и быстро». Цветони поднялся вновь, и его постоянно красное лицо перекосило от злобы.